так не причиняет вреда ни в что из того, к чему у меня есть влечение и вкус. Никогда не приходилось мне страдать, если я делал нечто для меня приятное. Я всегда смело жертвовал врачебными предписаниями ради своего удовольствия. А в молодости, когда порхающий в заде вперёд Купидон блистал возле меня, облачённый в великолепную пурпурную тунику. Я предавался обревавшему меня желанию с таким же безудержным сладострастием, как любой другой юноша, и стражался небесславно. Но выразилось это у меня больше в длительности и непрерывности его, чем в количестве любовных приступов.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 кмартиллы, не помнившие времени, когда она была ещё девственницей. Я вот почему я стал похотлив, и на теле у меня раны выросли волосы, и моя мать была поражена моей бородой. Часто врачи весьма благотворно согласуют свои предписания с теми сильными желаниями, которые возникают у больных. Такая сила потребности А в общем-то, внушается самой природой, и в ней не может быть ничего вредного. И затем, как важно утолить свою фантазию. На мой взгляд, всё зависит от этого, а во всяком случае больше, чем от чего-либо другого. Самые частые и тяжкие болезни те, которыми мы обязаны своему воображению. Мне во многих отношениях чрезвычайно нравится испанская поговорка Защити меня, Господи, от себя самого. Когда я болен, то очень жалею, если у меня нет желания, удовлетворив которое, я мог бы получить удовольствие, и врачам было бы нелегко отвратить меня от этого. Так же обстоит со мной, когда я здоров. Самое лучшее для меня – надеяться и хотеть. Плохо, когда и желания твои слабы и хилы. Искусство врачевания еще не имеет столь твердо установленных правил, чтобы мы, делая что угодно, не могли сослаться на какой-либо авторитет. Предписание медицины меняется в зависимости от климата, от лунных фаз, от теории Фернеля или Скаллигера. Если ваш врач не дает вам спать в волю, пить вино, есть такой-то сорт мяса, Не тревожтесь. Я найду вам другого, который выскажет противоположное мнение. Различие во мнениях и доводах у врачей принимает любого рода формы. На моих глазах некий больной изнемогал и мучился от жажды, чтобы выздороветь, а после другой врач смеялся над ним, осуждая этот совет как пагубный. Но польза ли ему пошла его мука? Недавно над камне в почках умер один человек того же ремесла, прибегнувший для борьбы со своей болезнью к самой крайней воздержанности. Сотоварищи его утверждают, что напротив, голодовка только иссушила ему ткани, и песок у него в почках спёкся. Я заметила, что при ранениях и во время болезни говорить мне вредно.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 А в одной греческой школе кто-то говорил очень громко, как я. А наблюдавший за порядком, велел передать ему, чтобы он говорил потише.